Глава 3. Рабский караван. Удивительный старый маг. Эту ночь друзья провели без сна, запертые в холодную железную клетку на колёсах, стоявшую на главной городской площади. Ещё две клетки были прикованы цепью к деревянным столбам, изъеденным пламенем. На площади не было видно ни единой зелёной травинки, и даже камни сплавились и почернели. Когда рассеяло, спутники рассмотрели пленников, сидевших в других клетках, Этот караван был последним, направлявшимся в Пак Старкас из Утехи, и младший командир Таэт собирался везти его самолично, желая произвести впечатление на повелителя Верминарда, чья резиденция помещалась нынче в Пак Старкасе. Пользуясь ночной темнотой, Карамон сделал попытку раздвинуть железные прутья клетки, но вынужден был отступиться. На рассвете разоренный город милосердно укрыл густой холодный туман. Танис посмотрел на золотую луну и речного ветра и подумал, «Теперь я их понимаю». Теперь и я познал эту холодную пустоту в сердце, эту боль хуже всякой раны. Мой дом разрушен. Он перевёл взгляд на Гилтона, соскорчившегося в углу. Всю ночь Эльф упорно отмалчивался, ссылаясь на головную боль и усталость, но Танис, не сомкнувший глаз, видел, что Гилтон о неспавы даже не притворялся спящим. Кусая губы, Эльф вглядывался в темноту, невольно напоминая Танису, что было и другое место, которое он, если бы захотел, мог назвать своим домом в долинести. Нет, думал Танис, прислоняясь к прутьям спиной, в Алинести никогда не был мне домом, просто местом, где я жил. Из тумана появился младший командир Таэт. Он потирал жирные ладони и ухмылялся во весь род с гордостью, оглядывая караван. Пожалуй, следовало ждать повышения по службе. Отличный улов, особенно если учесть, что в городе, разоренном дотла, уже почти нечем было поживиться. Повелитель Верминард будет доволен. Последняя партия была на редкость удачна. Богатырь-воин станет работать в рудниках за троих. Рослый варвар тоже был очень-очень хорош. Рыцарю, пожалуй, придётся убить. Эти сувонницы слишком упрямы. А уж как порадуют повелителя Верминарда женщины, такие разные и такие красивые, что до самого Таэда, то он предпочёл бы рыженькую с её зелёными манящими глазами, лёгкими веснушками и белой блузкой, вырезанной ровно настолько, чтобы кого угодно заставить мечтать. Приятные размышления младшего командира Таэда были прерваны внезапным лязгом оружия и хриплыми криками, жутковато отдававшимися в тумане. Крики становились всё громче и громче. Вскоре весь рабский караван был на ногах и всматривался сквозь прутья, не понимая, что происходит. Таэт бросил косой взгляд на пленников. Ему уже казалось, что при них было маловато охраны. Между тем гоблины, видя, что люди в клетках зашевелились, скинули луки, приготовившись стрелять. «Что там еще?» — спросил Таэт недовольно. «Неужели эти остолопы не способны по-тихому скрутить одного единственного?» Но тут все прочие звуки заглушил страшный крик человека, подвергнутого пытке. Чувствовалось, впрочем, что кричал он скорее от ярости, чем от боли. Гилтонас, бледнее, поднялся на ноги. «Я знаю, чей это голос», — сказал он. «Террес железодел. Вот этого-то я и боялся. Террес спасал эльфов с того самого дня расправы над ними». Повелитель Верминард поклялся истребить всех эльфов. Гилтонас пристально смотрел на Таниса, ожидая, как-то он воспримет эти слова. «Или ты не знал?» «Нет», — ответил Танис потрясенно. «Я не знал. Ты откуда бы?» Значит, я должен просить прощения, помолчав проговорил Гилтонус. Кажется, я неверно судил о тебе. Я думал, потому ты верно ты отпустил бороду. Что? Танис вскочил на ноги. Да как ты смеешь? Танис, предостерегающе произнёс Sturm. Повоейль фаглинуса и увидел стрелков гоблинов, метявших ему в сердце. Он поспешно поднял руки, отступая в свой угол, и в это время отряд хабгоблинов приволок на площадь высокого широкоплечего человека. Я узнал, что теросы выдали, тихо сказал Гиутонос. Я вернулся предупредить его. Если бы не он, я не выбрался бы живым из утехи. Вчера вечером я должен был встретиться с ним в гостинице, но он не пришёл. Я боялся, что младший командир Тает распахнул двери их клетки и криком и жестами велел хабгобленам поспешать. Стрелки держали узников на прицеле. Теросы швырнули внутрь, и Тает поспешно захлопнул и запер дверь. "Запрягайте", рявкнул он. "Выступаем". Гоблины пригнали на площадь здоровенных воссеев и стали впрягать их в повозки. Но Тани слишком краемухо слышал вопли и беготню. Всё его внимание было отдано кузнице. Тот раз железо дел, бессознательно лежал на соломе, который был устлан по уклетке. Вместо могучей правой руки багровел уродливый обрубок. Ему отсекли руку немного ниже плеча, причём явно каким-то тупым орудием. Кровь хлестала из страшной раны, заливая по уклетке. Пускай это послужит уроком для всех, кто отваживается помогать эльфам. Младший командир заглянул между прутьями. Красных глазок было не видать в складках дряблого жира. Посмотрим, сумеет ли он отрастить новую руку и взять молоток. Но тут прямо на него попятился лось, и младшему командиру пришлось поспешно отскочить прочь. Сестан, дерьмо собачье, да я тебя, набросился он на каратышку, ветча волосы и ударом кулака сбил его с ног. Досельхов присмотрелся к этому последнему. Сперва он принял его за гоблина-недомерка, но потом разглядел, что это был вражный гном в гоблинском обмундировании. Поднявшись, гном поправил съехавший на глаза шлем, тот был ему слишком велик, и злыми глазами проводил младшего командира в развалочку удалявшегося в главную часть каравана. Он даже ковырнул землю ногой, так что комья грязи полетели вслед Таэду. Это принесло гному душевное облегчение, и он пошёл медлительно повозся дальше. "Верный мой друг", пробормотал Гилтон, склоняясь над террасом. Тонкие пальцы эльфа стиснули широченную, пропитанную копотью ладонь кузнеца. "Ты жизнью заплатил за своё благородство". Тер смотрел пустыми глазами, не видя и не слыша ничего. Четно пытался Гиуто нас перетянуть жгутом обруба к руки. Неудержимая струя крови толчками рвалась наружу. Жизнь на глазах покидала тело кузнеца. Нет, золотая луна опустилась под ли его на колени. Он не умрёт. Я целительница. Госпожа, на всём Крии нет лекаря способного помочь этому человеку, неодобрительно сказал Гиутонос. Он уже потерял больше крови, чем содержится во всём теле гнома. Его сердце почти не бьётся. Самое милосердное это дать ему умереть в мире, не мешая разным варварским ритуалам. Золотая Луна на него даже не посмотрела, прижав ладонь к лбу Тереса, она закрыла глаза. Мишакал, возлюбленная богиня-целительница, молилась она: "Пожалуйста, неспошли милость этому человеку. Исцели его, если он ещё не выполнил своего предназначения на земле. Пусть он живёт и служит делу добра". Возмущённый Гилтонос уже протянул руку, намереваясь оттолкнуть Золотую Луну, и замер поражённый. кров перестала течь. Ужасная рана прямо на глазах начала закрываться. Пепельный налёт пропал с тёмной кожи кузнеца, дыхание успокоилось. Предсмертное забытьё сменилось глубоким сном, сулящим выздоровление. Узники, смотревшие из соседних клеток, только ахали и изумлённо переговаривались. Танис со страхом озирался кругом, не заметил ли какой-нибудь гоблин или драконит. Но те были слишком заняты, упрямо и вовсе никак не хотели совать шеи в хомут. Гиута на сатодвинулся в угол задумчивогоглядя на золотую луну. «Подгреби-ка соломки-то сельхов», — велел Танис. «Карамон, стурм, помогите мне его уложить». «Вот, возьмите, речной ветер протянул свой плащ. Укройте его, чтобы не простыл». Устроив терраса со всеми возможными удобствами, золотая луна вернулась на свое место подле речного ветра. Ее глаза лучились таким спокойствием и кроткой вдохновенной силой, что по неволе казалось, не она пребывала в плену, но мерзкие рептилии по ту сторону прутьев. Только к полудню караван наконец двинулся в путь». К тому времени гоблины бросили в клетку еду, несколько кусков хлеба и мяса. К вонючему тухлому мясу не притронулся никто, и его выкинули. Зато на хлеб все накинулись с жадностью, ведь они ничего не ели со вчерашнего дня. Добившись в караване относительного порядка, Таэт осядлал в лохматого пони и велел трогаться. А вражный гном Систан трусцой следовал за младшим командиром. Заметив в пыли кусок мяса, выброшенный из клетки, а вражный гном схватил его и жадно запихал в рот. в каждую клетку тащило четыре вося. На грубых деревянных сиденьях восседало по два хабгоблина. Один держал возжи, другой мечакнут. Тает ехал впереди, сопровождаемый полусотни драконидов в латах и в полном вооружении. Позади к леток следовал примерно вдвое больше отряд хабгоблинов. Немногочисленные оставшиеся жители у техи провожали караван взглядами. Может, они и знали кого-нибудь из сидевших в клетках, но не выдали себя ни словом, ни жестом прощания. Лица по обе стороны прутьев принадлежали существам, уже не способным чувствовать боль. Подобно тике они поклялись, что никто более не увидит их слёз. Караван двигался к югу, древней дорогой через перевал Врата, вступив в прохладную тень высоких стен каньона ветшего к перевалу, hobgoblinы и дракониды, жаловавшиеся на дневную жару, разом приободрились и зашагали быстрее. Узники, стучавшие зубами от холода, тоже вздохнули с облегчением, хотя и совсем по другой причине. Зрелище разорённой родины более не надрывало им душу. К вечеру они одалили змеившийся каньон и вышли к вратам. Раньше здесь был торговый город, оживлённый и шумный, теперь о его существовании напоминали лишь оплавленные и почерневшие каменные стены. Не было видно никаких признаков жизни. Несчастных пленных снова охватила беспросветная тоска. Вновь оказавшись на открытой местности, дракониды заявили, что в дальнейшем предпочитают двигаться по ночам. Солнечный свет был им не по нутру. Соответственно, караван почти не останавливался до самого рассвета. Спать в грязных клетках, качавшихся и подскакивавших на ухабах, было невозможно. Голод и жажда мучили пленных, а те, кто кое-как умудрился проглотить еду, что бросили им дракониды, страдали ещё и от тошноты. Воду раздавали два-три раза в день крохотными чашками. Золотая луна не отходила от исколеченного кузнеца. Смерть более не грозила Тэрусу, железо задело, но он был ещё очень болен и слаб. Он метался в лихорадке и бредил, вспоминая разграбление Утехии. Тэр разговаривал о драконидах, чьи мёртвые тела вместо того, чтобы окаменеть, растекались лужами кислоты, сжигая всякого, кто находился вблизи, и ещё о таких, чьи кости взрывались в момент смерти, истребляя всё живое вокруг. Кузнец заново переживал такие ужасы, что Утаниса вынужденного слушать. Всё плыло перед глазами. Впервые он как следует осознал всю чудовищность происходившего. Как смели они надеяться победить драконов, чье дыхание убивало, чья магия далеко превосходила все искусство наиболее могущественных волшебников, когда-либо живших на Кринне? Как смели они надеяться разбить армии монстров, способных убивать даже после смерти? «Все, что у нас есть», — думал с горечью Танис, — «это диски Мишакаль, но что с них толку?» За время путешествий из Гзакца Рота в Утеху он не раз пытался в них разобраться, однако мало что понял. Золотая луна со своей стороны сумела прочесть то, что относилось к искусству целительства, но не намного больше того.